Вертолет медленно поднялся вверх и, как пузатая стрекоза, полетел над лесом. Что бы ни говорили про природу Алтая, но то, что видела я, передать невозможно. Я смотрела в иллюминатор, как в сказочную книгу. Земля была словно накрыта зеленым мятым одеялом, прошитым серебряными узкими и отражающими солнце лентами. Облаков рядом не оказалось, и все вокруг просматривалось на десятки километров — где был только первозданный лес. Мы стали приближаться к долине. Пилот сообщил через наушники, что сейчас начнет трясти. Впереди виднелись высокие горы, над которыми клубились серые облака, в то время как все небо вокруг было чистым и прозрачным. Конфигурация гор, окружающих долину, создает над собой мощный смерч — удивительное природное чудо, — произнес пилот в микрофон. Вертолет начал набирать высоту. И как только мы поравнялись с вершиной, машину стало болтать, как будто вертолет схватил великан и пытается вытряхнуть нас изнутри, как соль из солонки. Раздался скрежет металла, будто кто-то рвал железную обшивку, как бумагу, и хвост вертолета оторвался и улетел вверх, а не начал падать на землю. Вертолет не выдержал ветра, который создавали горы, и без хвоста начал вращаться и падать. Земля, небо, облака — все мелькало перед глазами. «Держитесь, мы падаем», — спокойно сказал пилот. «Мы разобьемся? спросила в микрофон Настя. «Да, но если будете держаться, выглядеть сможете как живые», — пошутил пилот. Вертолет воткнулся в скалы кабины пилота, которого машина и смяла. То, что мы пристегнулись, помогло не очень. Я сильно приложилась головой о стенку вертолета. Несколько раз в меня прилетали какие-то предметы, до этого спокойно лежавшие на полу. Перегрузка на организм шла такая, Что в впора в космос отправляться, если выживем. Когда вертолет все-таки остановился, я попыталась понять, живая я или нет. Пошевелив пальцами на руке, потом на ногах и, поворотив шеей, поняла, что у меня все работает, а это значит, я не сильно поломалась. Настя! Витя! крикнула я, выискивая взглядом признаки жизни у Насти, сидящей рядом. Я жива! проскрипела Настя и пошевелила руками. Ты цела? спросила я. Вроде, но это было похоже на тот раз, когда меня бил Тим, возмутилась она. Вертолета уже мозги размазали, так что можешь успокоиться, попыталась пошутить я. Пилот со своим черным юмором задал нам новый тренд: Эй, веселушки, я, похоже, сломал ногу. Застонал Семенов, и этим заставил меня подняться на ноги. Виктора, не удержая ремни. Система безопасности в стареньком вертолете была не к черту. Семенов лежал на полу в проходе. У него был открытый перелом, и левая берцовая кость белым острием торчала из ноги. «Семенов, не двигайся, я постараюсь помочь», — сказала я. «Паша не дышит», — послышался испуганный голос блогера. Я посмотрела на задний ряд сидений, где сидели Алекс с оператором. На виске Павла запеклась кровь. Судя по всему, ему что-то неудачно прилетело в голову. Подойдя к оператору, я проверила его пульс и убедилась, что помочь ему мы уже не сможем. «Ты сам в норме?» Я осмотрела Алекса, насколько это возможно. Так, нужна аптечка. Хотя вряд ли в таком вертолете может быть что-то, кроме бинтов и йода. У нас есть военные аптечки. Одна из компаний, поставляющих медикаменты в армию, захотела пропиариться через мой канал. Мы с Пашей должны были отыграть какую-нибудь травму в походе и справиться с ней при помощи навороченной аптечки. Получился бы крутой сюжет и отличная реклама. Сейчас я найду ее. Александр отправился на поиски своих вещей, а я подошла к бледному Семенову. «Хреново выглядит», — констатировал он. «Зато смотри, сколько шрамов может остаться. Станешь самым красивым мужчиной», — хмыкнула я, стараясь его ободрить. Вскоре Алекс притащил две аптечки. Порывшись, я присвистнула. Да с их содержимым можно операцию в полевых условиях проводить. Я вколола Семенову обезболивающий препарат и, обработав кость и рану дезинфицирующей салфеткой, вставила ее ему обратно в ногу. Семенов кричал так, что из долины должны были разбежаться все снежные человечки и волки заодно. «Я разве не сказала, что сейчас будет больно?» — спросила я его, накладывая шину. «Нет», — прошипел Семенов. Настя поднялась на ноги и осмотрелась вокруг, кинув беглый взгляд на мой протез. То ли проверяла, на месте ли он, то ли боялась, что я могу обнажить свое оружие для самообороны. В то время я подумала, как хорошо, что протез не отвалился, Падающий вертолет превратился бы в блендер, а я стала бы его ножом. Вертолет упал на внутренний склон долины и остановился на площадке где-то посередине горы. Пилот молодец. Зная, что полет будет опасным, подключил топливную систему к подвесным бакам. Основной бак внутри вертолета оставался пустым. Как только хвост оборвало, он сбросил подвесные баки, которые сейчас горели на другой стороне хребта, Двигатели при падении выработали все оставшиеся топливо из системы, и вертолет не загорелся при падении. Можно сказать, он спас нам жизнь, грамотно подготовив вертолет. Даже жаль, что сам не выжил. Взяв свои рюкзаки, наши с Семеновым оружие и аптечки, мы начали спуск в долину. Если я все понимаю правильно, спикировали мы на ту самую священную гору Учен-Мек. Нехорошо это. Семенов не мог наступать на ногу и опирался на меня и Алекса. Настя тащила вещи. Она пыхтела, как паровоз, спускаясь со склона. Через час мы все-таки смогли преодолеть 500 метров вниз по склону и достичь долины. Долина смерти оказалась реально жуткой. Стояла полная тишина. Трава была одного размера, как будто здесь регулярно подстригали газон. Холмы, заполонявшие долину, выглядели, как огромное кладбище великанов, а каменные стелы, торчавшие из земли, создавали впечатление мощных пик, которыми этих великанов, собственно, и убили. Горы, окружавшие долину, стояли кольцом с диаметром 10 километров. Все это мне напоминало кратер от упавшего метеорита. Одна половина кратера была степью с холмами и подстриженной травой. Вторая заросла густым лесом, причем эти половины были разделены ровной прямой полосой. Нам нужно добраться до леса, иначе погибнем. Ветер, который дул в долине, был не сильно холодный, но постоянный, и потоком снимал все тепло с тела, отчего становилось жутко холодно. Мы прошли пару километров и вышли к опушке, где пронизывающего ветра уже не было. Нога Семёновой сильно опухла и посинела. Кость не была соединена внутри, а это грозило отторжением ткани и потерей ноги. Обшарив все рюкзаки, я нашла кейс с дроном, корпус которого скрепляли шурупы. Взяв нож, я принялась выкручивать их. «Что вы делаете? Меня спонсор убьет!» — завопил блогер. «Спасаю жизнь майору Семенову. Будешь орать, тебя убью я». Я выкрутила два шурупа, потом разобрала один из складных ножей, которые у нас были с собой, и отсоединила лезвие. Семенов был бледный и весь мокрый от жара. «Настя, мне нужна твоя помощь», — сказала я. «Что я могу сделать?» — поинтересовалась она. Я сейчас разрежу ногу Семенову, а тебе придется этими шурупами закрепить пластину, которая соединит кость, ответила я. Гала Каримовна, ты с ума что ли сошла? Это хирургическая операция, а ты предлагаешь мне ее сделать кустарным способом на живом человеке? возмутилась она. Иначе он умрет. Просто представь его мажором и мучай! Закричала я на нее и отстегнула протез. Лезвие звонко звякнуло и раскрылось. А ты держи его, приказала я бледному парню, устроившему нам эту заварушку. «Не убивай меня, пожалуйста, я все сделаю!» — закричала испуганная Настя, заливаясь слезами. Она действительно панически боялась моего меча. Вколов обезболивающее в ногу Семенова, который уже потерял сознание, я сделала глубокий разрез так, чтобы к кости было легко подобраться. Потом быстро продырявила лезвие разобранного ножа, которое станет импровизированной пластиной. «Пусть потом врачи на Титан меняют». «Настя...» «Тебе нужно прикрутить пластину в двух местах, чтобы кость ровно соединилась», — сказала я и, посмотрев на нее, поняла, что пока лезвие на свободе, она ничего не сможет сделать. Ее взгляд был прикован к блестящему металлу, и ее трясло от страха. Я подняла протез с земли и надела на руку, сложив лезвие. Через пару секунд Настя вернулась. «Давай уже, иначе мы убьем его!» — крикнула я. Настя вытерла руки антибактериальной салфеткой и, схватив подготовленный для нее нож и шуруп, начала вкручивать его в кость. Мы вдвоем с Алексом держали Виктора, который пришел в себя от боли и вырывался, несмотря на укол обезболивающего. «Подонок, ты хочешь забрать ее у меня? Я тебе ее никогда не отдам!» Крича это, Настя вкрутила шуруп в кость, закрепляя пластину с одной стороны, после чего пальцами ровно соединила ее и продолжила крутить уже второй шуруп, выкрикивая «Проклятие!» в адрес Семенова. Чертыхаясь, матерясь и проклиная все и вся, она докрутила второй шуруп, после чего я зашила рану, и, обработав, перевязала бинтами. «Вы чокнутые!» — пробормотал блогер, глядя на то, как, растворив в кружке термоса таблетки антибиотиков, я споила воду Семёнову. Вечером, когда у Виктора спал жар, мы разожгли костер. «Ты меня что, ревнуешь к нему?» — спросила я у Насти. «Да. Ты мне как мама, а он твой ухажёр», — ответила Настя. «Мне, конечно, приятно, но какая я тебе мама? У нас разница в возрасте всего 7 лет». Вяло возмутившись, произнесла я. «За мной никто так не приглядывал и не заботился, как ты. С тобой я чувствую себя дома, защищенный и спокойной», — пояснила она. «Тогда почему тебя так пугает мой меч?» — спросила я. «Когда я его вижу, я вижу свою смерть», — кратко ответила она. Мы разогрели еду, которую блогеру тоже предоставили спонсора. Настоящий армейский сухпай. Удобно быть блогером сегодня. Еду мы запили хорошей порцией абсента, которым пришлось поделиться с остальными. «Вообще-то тут нельзя пить», — прокомментировал Алекс, делая глоток. «Потревожим местных духов». «Ты думаешь, приземление на священную гору им понравилось? Хуже уже не будет», — рассмеялась Настя. «А теперь распугаем зверей», — произнесла я и достала из кобуры кольт-миротворец. Прицелившись в ствол небольшого дерева, взвела курок и нажала на спусковой крючок. Раздался выстрел. Я еле удержала револьвер, чтобы он не влетел от отдачи мне в лицо. Ствол, в который я целилась, разлетелся в щепки, и трёхметровое дерево повалилось. «Это что, гранатомёт у тебя?» — спросила чуть оглохшая Настя, наблюдая, как упало дерево. «Умели делать оружие два века назад», — произнесла я. И, прицелившись в ствол небольшой сосны, опять нажала на спусковой крючок. Пламя и дым вырвались из дула револьвера, как из пасти дракона. Пуля вошла ровно по центру ствола, но на выходе разметала ствол в щепке, и пораженная сосна упала в противоположную сторону от выстрела. Отдача была мощной. Даже держа револьвер напряженной рукой, я остановил его только в двух сантиметрах от лица. — Гала Каримовна, еще пару выстрелов, и я начну общаться с тобой на языке глухонемых, — пошутила Настя. — Вы все развлекаетесь? — усмехнувшись, спросил лежащий на покрывале Семенов. «Кто это к нам вернулся?» — спросила я, и, убрав револьвер в кобуру, села рядом с ним, чтобы протереть его лицо влажной тряпочкой. Опухоль на ноге Семенова спала, и кожа приобрела нормальный оттенок. «Что вы со мной сделали?» — спросил он уставшим голосом. «Просто починили». Пожала плечами я. «Понятно». «А ты, галактика, боишься смерти?» — спросил Семенов. «Я да», — влезла Настя. «Нет, Семенов. «Я в свое время о ней мечтала. Я боюсь боли», — ответила я. «Повторяюсь, конечно, но вы все чокнутые, а я упустил лучший материал в своей жизни», — разорялся Алекс, камера которого разбилась в вертолете, а дрон угробила я. «Вот что жертва обстоятельств. Ты дежуришь первым. Через три часа разбудишь меня». Спальников было всего два — блогера и его оператора. Мы в этом плане не были подготовлены, потому что забрать нас должны были полицейские, с которыми мы хотели встретиться на месте происшествия. Их должны были отправить из Акташа, а не из Горно-Алтайска, как планировали изначально, потому что мост, естественно, восстановит еще не скоро. Так что ночевка в Долине смерти в наши планы не входила. Один спальник занял Семёнов, которого бросало тот же то в холод. Мы расположили раненого в палатке. Настя, достав второй спальный мешок, разложила его недалеко от костра. А я, сняв протез, изрубила подстреленные деревья на дрова. Первый раз в жизни мне стало интересно, что за металл был использован для производства моего меча. Он был лёгок, прочен и совсем не тупился. Было ощущение, что он становится только острее. Закончив с приготовлением дров на ночь, я залезла к Насте в спальник. Тесно, но тепло. Блогер остался сторожить возле палатки.